Глава 24 Половину утра весь женский коллектив дома порхал вокруг Салимона, приводя главу семьи в самый возможный совершенный вид. Они занимались укладкой, Ксения стригла брови, Эмма придирчиво оценивала плоды общих усилий и вносила поправки, а Моника отпаивала всех травяным чаем от нервов. Лучший костюм «тройка», безупречно отпаренный, преобразил мужчину из милого уютного добряка в представительного аристократа. Ксю была в восторге, а вот Эмма досадливо поджимала губы, сетуя на то, что парадный туалет Салемона наверняка давно устарел и вышел из моды. «Сегодня же заедем в какой-нибудь порядочный магазин и обновим наши гардеробы хотя бы парой пристойных нарядов для каждого». «Не хватало и нам с Ксенией появиться перед его сиятельством в образе провинциальных простушек, отставших от жизни. Неприлично!» — решительно скомандовала дама, поправляя Салиману и без того идеальный шейный платок. «А как же наши планы на белькатроны и пирожные с какао?» — веселилась Ксения. «Удовольствия подождут. Дело прежде всего!» — сурово парировала Эмма. Нет, но ну это совершенно невозможно. Наверняка нынче так уже совсем никто не носит. Милый друг, его сиятельство пригласил меня не для того, чтобы я демонстрировал ему последние веяния моды. У нас есть более существенные темы для обсуждения. Отец с мягкой улыбкой решился остановить уже даму. В ее стремлении сотворить из него невозможное. «Ну, думаю, все и так уже более чем замечательно. Пожелайте мне удачи!» «Удачи, дорогой мой!» — Эмма привычным жестом, приложив руку к правой стороне груди, одними губами прошептала молитву и легонько сжала руку Салимана в своих ладонях. Ксю давно выучила этот короткий стих, и он, к слову сказать, нисколько не вызывал у нее отторжения. Напротив, откликался в сердце какой-то далекой-далекой памятью. Потому она, обняв отца, тоже проговорила заветные слова про себя. «Не кладу слева, слева сердце глупое. Кладу справа, справа правда. А правды ты, Господи, не волнуйся, ты лучший». Слыша, как беспокойно колотится сердце человека, ставшего родным, успокаивающе проговорила Ксения. «Если тебя пригласили сюда, привезли из далекой глуши всю твою семью и предоставили целый дом, это что-то значит». Девушка поцеловала Салимона в щеку, и тот, подмигнув своим любимым дамам, отправился в замок. А Ксюша с Эммой пошли наряжаться для поездки в Плаэссу. Они надеялись, что хозяин до сих пор, проявлявший себя как человек гостеприимный и чуткий, не откажет отцу в просьбе предоставить женщинам экипаж. Так и вышло. Спустя буквально полчаса с того момента, как Салемон ушел из дома, в двери вежливо постучали и доложили, что транспорт для барышень ожидает их у центральных ворот. Первым пунктом в планах на этот день по настоянию дамы стало посещение модного салона. и все всё-таки это непомерно дорого. Мы непременно должны обзавестись приличной модисткой», — приговаривала Эмма с восторженным блеском в глазах, перебирая восхитительные наряды на вешалках. «Конечно же, так тихо, чтобы, не дай бог, не расслышали продавщицы и не сочли ее скрягой». Но сегодня у нас просто нет иного выбора. Мы обязаны обеспечить себе достойный вид для встречи с графом. Он может потребовать нас на прием в любой момент. О, какая ткань, какой вкус, что за изысканная работа. Ксения, сохраняя невозмутимое лицо, внутренне просто хохотала, умиляясь азарту кокетки в полную силу раскрывшемуся в Эмме при виде всей этой многообразной красоты. Да, они сейчас, пока не прояснятся их финансовые перспективы, должны были соблюдать режим экономии. Ведь то, чего им в достатке хватало для жизни в провинции, вряд ли так же свободно будет покрывать столичные расходы. Но, по крайней мере, если судить по ценникам, на дамские наряды точно. И все же Эмма была права. А если и лукавила, уговаривая саму себя допустить подобную трату, то только совсем чуть-чуть. Ксюша пока не очень разобралась в тонкостях нынешней моды и не очень понимала, чем ее очаровательное платье так уж катастрофично хуже тех, что они видели на встреченных барышнях. «Ну да, другое, но ведь симпатичное». Однако у нее не имелось ни малейшего повода сомневаться во мнении своей многоопытной спутницы, и если Эмма сказала, что они на фоне остальных смотрятся, как белые вороны, то так оно и было. Потому за отдельную небольшую плату по просьбе покупательниц прямо в салоне им немедленно отпарили по одному из выбранных нарядов. Снятую одежду упаковали в бумажные свертки, а наши красотки вышли из магазина уже в обновках. Эмма блистала в строгом платье глубокого изумрудного цвета из абсолютно бесподобного рытого бархата с тончайшим серебристым узором. Вообще-то оно было приобретено как раз для уедиенции с их сиятельством, а в другом свертке лежал наряд попроще. Но Эмма просто не смогла удержаться, чтобы не надеть его прямо сейчас. А Ксюша совершенно не собиралась ее отговаривать и портить своей старшей подруге и покровительнице праздник. Барха трытый полуразрезной, с гладким фоном и узором, созданный частично ворсом из неразрезанных петель Сама же девушка для прогулки выбрала костюм из воздушной, легкой сине-голубой плесированной юбки и нарядного жакета в тон, украшенного объемным белым кружевом. Плюс изящные шляпки до да новые туфли. они оставили в заведении целое состояние. Обеих где-то глубоко внутри из-под покусывала справедливая недремлющая совесть, но чувство радости все же было сильнее. Они шествовали по улице Мирана, как две царевны. Грудь Эммы взволнованно вздымалась, а рука, под которую ее поддерживала Ксения, была заметно напряжена. Женщина явно шла целенаправленно и вела свою подопечную в совершенно определенное место. Дама остановилась возле какого-то строения, ничем не выделяющегося среди остальных. Праздные променадчики неторопливо прогуливались мимо них, а Эмма смотрела и смотрела на этот дом. Ее и так идеальная спина стала прямой, как стрела, в глазах сверкала гордость и... слезы? Это наш с Дареем бывший дом». Наконец негромко пояснила она, и Ксения догадалась, зачем именно сейчас Эмма надела этот безумно дорогой рытый бархат, и почему так много тоски и пламенной гордости, и достоинства в ее взгляде, осанке, во всем ее образе. Она как будто говорила этому миру и тем, кто отнял у нее счастливое прошлое, что она выжила, вернулась и стоит перед ними непобежденная и прекрасная, несмотря на возраст и пройденные испытания. «Ваш супруг, он похоронен где-то здесь?» — мягко спросила Ксюша. «Да, на городском кладбище». «Вы, наверное, хотите его навестить?» — предложила девушка. «Не сегодня, моя дорогая, не сегодня». Словно оттаивая, отпуская напряжение, печально улыбнулась Эмма. «Я уверена». Ваш отец тоже будет рад повстречаться со своим наставником и другом. Если позволит обстоятельства. отправимся завтра вместе. А теперь, дома окончательно, возвращая себе самообладание, просветлело лицом, мы немедленно отправляемся в Белькатроны. Мой добрый Дарей был бы счастлив снова увидеть меня там, за нашим любимым столиком. Ксюша так и не решилась спросить, что же случилось тогда. Много лет назад с Эммой, ее мужем, их жизнью. А пирожные действительно оказались великолепны. И ароматное густое какао согревало шоколадной сладостью, создавая настроение уюта и светлой радости. А Эмма, дама просто лучилась, рассказывая о своем дарее, об их путешествиях и насыщенной совместной работе, открывая подопечные истории прошлого. Она говорила о хорошем и только о хорошем. Ксю слушала и понимала. Это были два единомышленника и два бесконечно любящих сердца. Время пролетело незаметно, дома их почти потеряли. Моника, Сани, будучи барышнями практичными и оборотистыми, за этот день уже успели перезнакомиться с замковой прислугой выяснить у тех, где в местное хозяйство закупаются продуктами, а также полезной для дома утварью. И даже умудрились съездить в ближайшую деревню по указанным адресам, ибо в городе просят слишком дорого, а вот в графских владениях гостям хозяина обязаны отпускать по приятной цене. Хромоногий, но бойкий старик Балло Числившийся здесь на хозяйственном извозе, проявил любезность, прихватил с собой внука-подростка, свозил и помог загрузить, разгрузить нашим хозяюшкам приобретенный провиант. Кроме запасов основных продуктов, девчонки приволокли дополнительные посуды, всяких там салфеток для украшения дома и прочей мелкой симпатичной мишурой. Но нас с Эмой, конечно, в большей степени волновали не чашки-плошки, а как прошла встреча на высшем уровне у нашего главы семейства. «О, кто эти прекрасные дамы? Я просто готов ослепнуть от вашей красоты!» Руки отца разошлись в стороны, а на его лице расцвела широкая улыбка восхищения. «В таком великолепии не то графу, к его величеству не грех на глаза появиться!» «Прости, папа, но мы позволили себе некоторое транжирство». Немного даже смутилась Ксения. «Тебе без примерки ничего покупать не рискнули. С такими ценами стоит брать только наверняка». «Ничего, радость моя, в скором времени мы сможем позволять себе не только новые наряды, но и гораздо большее». Звучит интригующе. Но давай же, рассказывай, как прошло знакомство с их сиятельством». Душенька с Моникой в четыре руки быстренько соорудили всем чаю и тоже примостились поближе слушать рассказ Салимана. «Ну что? Наш молодой хозяин произвел на меня самое положительное впечатление. Он умен, безупречно воспитан и отменно образован. Правда, не удержалась, вставила реплику Моника». А местная кухарка по секрету шепнула мне, будто их сиятельство, но словно он вовсе не то, что вы говорите, а совсем другое. Тетка окончательно стушевалась под взглядами трех пар осуждающих глаз. Моника. Не стоит быть столь легковерной и слушать домыслы досужих людей. Я имел удовольствие лично познакомиться с графом и повторюсь. Молодой господин бесспорно достоин всяческого уважения и восхищения. Отец повернулся к дочери и Эмме. А знаете, что больше всего поразило меня в нем? Сила его духа. Человеку, которого постигло такое несчастье, должно быть трудно сохранять самообладание, оптимизм и оставаться добрым. Он разговаривал со мной совершенно по-простому, как с равным. Гордость я прочел в его глазах, но не гордыню. Веру в лучшее, готовность не только бороться, но и принять судьбу, какой бы она ни была, а не уныние и жалость к себе». «Я сделаю для графа Валдая все, что в моих силах, и почту за честь работать для него». Салимон, давно не помню, чтобы вы так горячо и лестно отзывались о ком-либо», глядя на рассказчика с недоверчивым удивлением прокомментировала Эмма. «Все, что я сказал, истинная правда», — порывисто уверил нашу рассудительную осторожную даму отец. «Тогда я уже просто мечтаю познакомиться с этим замечательным молодым человеком», с кротким утвердительным кивком улыбнулась та. Ксюша с ней, кстати, была абсолютно согласна. Отцу удалось разжечь в них изрядный интерес хозяину замка. «Не далее, чем послезавтра, вам представится такая возможность», сообщил Салимон, довольный собой и произведенным эффектом. «Мы все втроем...» приглашены на скромный званый обед в честь нашего знакомства и начала большой работы